Лусия остановилась у подножия холма и вышла из машины. едва она оказалась на улице, у неё возникло впечатление, что какой-то кинореквизитор вылил ей на голову ведро воды. Не поднимая капюшона, Лусия направилась к автомобилям с синими мигалками, вспыхивающими в струях дождя. А тем временем полицейские машины с включёнными сиренами подъезжали одна за другой. В спешке она не взяла с собой ни зонта, ни дождевика, а потому, пока шла к машинам, промокла насквозь. Вода струями стекала по шее и по чёрному форменному жилету с надписью ЦОП. ЦОП, то есть центральное оперативное подразделение, было элитой судебной полиции гражданской гвардии. Гражданская гвардия Испании. Военизированное подразделение полиции, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел. По существу это жандармерия. В зону её ответственности входят территории, расположенные за пределами крупных городов. Здесь и далее, примечание переводчика. Молодая женщина подняла глаза к небу, чёрному, как угольная пыль. День только-только перевалил за середину, а темно было как в полночь, и все машины стояли с зажжёнными фарами. Лусия поморгала глазами, смахивая с ресниц капли воды. и увидела на вершине холма три огромных тёмных креста. В середине Христос, по бокам два разбойника. Крест справа, сказал ей сержант, стоявший возле одной из машин, под барабанным боем ливня. На его лице отражался весь ужас, который ещё ждал Русию наверху. таких сооружений, то есть огромных придорожных распятий на западе страны в Галисии, были тысячи. Но здесь не Галисия. В 30 км к северо-западу от Мадрида, посреди поля вдали от домов, усея проследила глазами за рукой сержанта. Крест справа. Не требовалось быть специалистом, чтобы увидеть, что правый крест чем-то отличался от остальных двух. Но из-за дождя она не могла понять, чем. Даже оттуда, где стояла Лусея, было видно, что центральный крест со скульптурой Христа и левый с фигурой разбойника заметно почернели за века, проведённые под дождями, а правый был гораздо светлее, почти воскового цвета. Лусея вздохнула. Надо было забраться по усыпи на довольно крутой холм. Где рыхлая на мокрой земле сразу прилипала к подошвам. Вода заливала лицо, текла по волосам, по шее и по спине, словно ручей перекатывающие камушки. Она чувствовала тяжёлые удары собственного сердца, а кресты словно шли ей навстречу. Под чернильным небом всполохи молний раздирали мрак непогожего вечера. Перед глазами проходили белые тени. Это техники в полном рабочем облачении брали проба и разыскивали следы, которые ещё не успел смыть ливень. Она нашла вдоль яркой ленты заграждения между избегавшими вниз канавками, прорытыми водой. Лило так сильно, что ей пришлось буквально прорываться сквозь водную завесу, чтобы различить фигуру на кресте, то, что была более светлой. Лусеев взглянула на неё и на какую-то долю секунды ей показалось, что фигура ей знакома. От этой мысли она похолодела. Горло сдавило, и рот открылся в беззвучном крике, когда она оказалась лицом к лицу с реальностью. Нет, этого не может быть. Это неправда. Это не мог быть он. А дождь всё шёл и шёл, рушился вниз, упрямый, сплошной и косой дождь. Лусея содрогнулась. Он её перехватило дыхание. После крутого подъёма должно было стать жарко, но она дрожала от холода. Холод пробирал до костей, кровь похолодела, потому что там, на высоте нескольких метров, на фоне дождливого неба, висела на кресте вовсе не статуя, а человек. И она этого человека знала. Это был сержант Серхио Кастильо Марэйра. коллега по работе, друг, постоянный напарник. Напарник. Второй участник патруля по уставу гражданской гвардии Испании гвардейцы выходит на патрулирование только парами. 35 лет, женат, отец двух маленьких дочек. Хороший сыщик, хороший отец. Насколько она знала. Дождь молотил по качающемуся голому телу По бледной до синевы коже обтекали изящные изгибы мускулов. Помимо воли она обратила внимание на несуразную деталь. Вода текла с кончика пениса как из крана. Подвешенное между небом и землёй тело парило над холмом. Физически это было невозможно, но всё-таки глаза видели то, что видели: висящее в воздухе ногое тело. Кто-то снял с правого креста статую Я на лежала на земле, в грязи, лицом вниз. А вместо неё теперь повисло тело Серхио со следами пыток. Рядом валялась лестница, с помощью которой сотворили эту жуть. Раскинув руки крестом, Серхио повернул голову назад, словно умоляя о пощаде, которой так и не дождался. Неизвестный мужчина, женщина садил ему отвёртку в сердце. Ударив несколько раз с такой неистовой злобой, словно хотел взорвать ему грудь. Между грудной костью и левым соском виднелись глубокие раны, а в одной из них всё ещё торчала ручка отвертки. «У Вселенной свои загадки», — подумала Лусия. «Взять хотя бы Солнце, которое составляет 99% от общей массы Солнечной системы, или полное отсутствие звуков в космосе. Или то, что на каждую человеческую особь на земле приходится около 6 миллионов муравьёв. А самым древним литературным произведением на земле считается эпос о Гильгамеше, написанный на глиняных табличках. И его главный герой полон неотвязных мыслей о смерти. Всё это ей открыл её младший брат Рафаэль Но сейчас Лусия оказалась, пожалуй, перед самой большой и непостижимой загадкой. Перед загадкой жестокости и абсолютного зла. Она почувствовала подступающую к горлу тошноту, но всё-таки постаралась фиксировать внимание на жестокости, бросившей вызов разуму. Не было ни единого гвоздя, ни верёвки, держащих тело на кресте. Быть того не может. казалось, оно держится в воздухе только силой собственной воли. Но какая воля может быть у мертвеца? Тогда в чём же состоит чудо? В этот момент рабочие уже заканчивали сооружать леса, чтобы снять тело. Блестящие трубы и металлические пластинки позванивали, ударяясь друг о друга, и посверкивали в беловатом голу прожекторов. Вусея обернулась к одному из техников, стоящему рядом с ней. «Как же он там держится?» «Странно, правда?» Отозвался молодой парень, одетый в белый космический комбинезон из непромокаемой ткани, по которому барабанил дождь. «Ни верёвок, ни прищепок, а держится он. Тот, кто это сотворил, и вправду дьявол какой-то». «Все они дьяволы», возразила она, рассердившись на эту реплику. «Ну и...» «На клею он держится». «Что?» Ему намазали спину, бёдра, икры, заднюю часть рук, кисти и черепа суперсильным клеем. Вот что. Пока клей не схватился, его, наверное, привязывали к кресту верёвками, а может, и кабелем. На запястьях и предплечьях, на груди, лбу и лодыжках остались глубокие следы. Вот, смотрите. Несомненно, привязывали ещё до дождя. Сама операция заняла не более нескольких минут, но силы для неё потребовалось немало. И потом, будь она создана Богом или миллионами лет эволюции, человеческая кожа настоящее чудо биологической инженерии. Она эстетична и эластична и достаточно прочна, чтобы удержать тело в той позе, в которой его приклеили. "О, господи", простонала Лусия. Она согнулась вдвое, положив руки на бока, и глубоко дышала, чтобы побороть тошноту. Потом выпрямилась. Перед глазами промелькнуло видение. Они с сержантом Марейрой целуются в раздевалке во время последнего праздника Святого Селестра. Она тихонько его отстраняет и говорит: "Нет, Серхио, нет". Они работают вместе. Она знакома с его женой с детьми. Музыка, и детьми. Слышно музыку из соседней комнаты, доносятся весёлые крики и смех. От него исходит приятный запах мыла и туалетной воды. а губы его отдают табаком с жевательной резинкой и зубной пастой. Он хочет её, и она его хочет, но говорит нет. Вдруг Лусия вздрогнула. Что это? Ей почудилось? Она ещё раз внимательно вгляделась в белую грудь, висящего на кресте тела. Вода, стекающая с него, отражала свет прожекторов. Вот опять. Один, два раза. Грудь приподнялась. О боже. Видно, отвёртка своё дело не сделала. Лусия обернулась к людям, стоящим на холме, и крикнула: Он живой, живой. Он живой. Врачи двое медбратьев сменили людей в белых комбинезонах. Они хлопотали вокруг тела, взобравшись на леса, соокружённые в 3 м над землёй. Дождь выстукивал по алюминию словно по ксилофону. Отовсюду слышались крики, раздавались чьи-то шаги. Вот дьявол, как же его отклеить, не повредив кожу, прокричал кто-то с лесов. У нас есть свидетель. Обращаясь к Луси, сказал в этот момент её шеф-подсог, капитан Пення. Он подошёл к ней, и она повернула голову, чтобы посмотреть на него. С его усов стекала вода. Свидетель? Он пожал плечами. Скорее подозреваемый Лусина хмурилась. Так свидетель или подозреваемый? Ну, скажем так, гулявший. Он там был, когда приехал патруль. Это он вызвал полицию. Говорит, видел всё, что произошло, и того, кто это сделал. Всё видел, но побоялся вмешиваться. А мы думаем, что это он и сделал. Она на пригласи помрачнела. И что вас заставило так подумать? Сама поймёшь, когда на него посмотришь. Осия помянела, вглядевшись в фигуру врача и медбратьев, хлопотавших наверху вокруг Серхио. На данный момент ничего другого она сделать не могла. Я хочу на него взглянуть всего же минуту. Они спустились к машинам, стараясь не угодить в рытвину или лужу. Осия почувствовала, как намокшие джинсы прилипли к ногам, а ботинки отяжелели от грязи. Он стоял, опёршись на кузов одной из машин Суф. СУФ — автомобиль класса внедорожников, с полным приводом и очень высоким клиренсом. Им охотно пользуются любители спортивного отдыха, а также полиция, служба спасения и прочие службы, связанные с необходимостью передвигаться по бездорожью. А по бокам застыли двое охранников в форме гражданской гвардии. Бледная кожа, узкое лицо с острым подбородком, светлые, почти белые брови и такие же волосы. на вид лет 30. В глазах Лусии бросились пятна крови на его оранжевом комбинезоне. Когда она подошла, он поднял на неё глаза. Глаза были большие и совершенно детские, с красными веками и очень светлыми радужками. Первое, что ей захотелось это схватить его за горло, но она удержалась. "Это ты сделал?" Белобрысые ресницы моргнули, сбросив капли воды. Парень криво усмехнулся. и Лусе захотелось стукнуть его лбом об капот. Он отрицательно покачал головой. «Нет, это он, я его видел». «Кто это он?» «Да он же, чёрт побери». Тут с холма раздался крик. «Мы его вот-вот потеряем!» Лусе посмотрела на вершину холма. «О, дьявол!» Она рванула к холму и полезла наверх так быстро, как только могла. Скользя, падая и снова поднимаясь. Нет, нет, нет. Проклятье, нет. Она карабкалась на лесах, цепляясь за алюминиевые трубы. "Эй!" крикнул ей один из спасателей. "Что вы делаете? Слезайте немедленно, леса не рассчитаны на такое количество людей". Усень не обратила на него внимания. Быстрыми движениями она взобралась на маленькую и очень неустойчивую платформу. Врач уже приступил к непрямому массажу сердца, что для висящего вертикальное тело могло дать любой результат, кроме нужного. К груди Серхио были прикреплены электроды, но Лусия знала, что при такой влажности сердечную деятельность ничего не стоит нарушить. Медбратья сурово уставились на неё. Один из них перебирал кнопки дефибриллятора. Чего вы ждёте? Давайте разряд. Невозможно. отозвался врач, не переставая качать протянутыми руками, упёршись скрещёнными ладонями в грудь Серхио. Здесь много металла, да ещё этот дождь. Есть риск, что его просто ударит током, а толку не будет никакого. Дайте мне эту штуковину. Мне вовсе не хочется вот так дать ему умереть и ничего не сделать. Лусея попыталась выхватить аппарат у медика брата левой рукой. Она была левшой. Но тот крепко держал дефибриллятор. Эй, перестаньте, да вы больная. Это совершенно бесполезно. Ну, послушайте, пожалуйста. Запротестовал второй медбрат. Мы делаем всё, что можем. Скажите ей, чтобы слезла с лесов, иначе я прекращу массаж. Бросил врач своему коллеге. Пусть слезает. Сию же секунду. Уся колебалась. Он был прав. Все усилия бестолку. И она послушалась. Все трое медиков в следующие 30 минут не прекращали делать массаж сердца и искусственное дыхание. Дождь всё лил и лил. Лусье не могла оторвать глаз от бледного тела, который без устали по очереди массировали медики под струями дождя. Он мёртв. Всё кончено. Медики, один за другим опустив голову, спустились с лесов. Смену в тот же миг приняли космонавты в белых комбинезонах. Усея почувствовала, как задрожали руки, потом конвульсивная дрожь охватила ноги и всё тело. Тошнота подступила так стремительно, что она едва успела наклониться, как горло обожгло чем-то кислым и всё съеденное за обедом вперемешку с желчью оказалось на земле.